«Заходите», — позвал судья Дао Ганя и Десятника, — «ты», — обратился он к Гао, — «стой за дверью и следи, чтобы никто не вошел и не помешал нам. Когда придут Ебинь и Едай, попроси их подождать в гостевой зале». Едва дверь за главного закрылась, судья принялся за тщательный осмотр места преступления. В углу он увидел одёржные сундуки, обитые красной кожей. Их было 4 по числу сезонов года. Там же стояли низенькие лакированные столики и две табуретки. Кроме этой мебели в комнате больше ничего не было, сделав над собой усилие, судья перевёл взгляд на убитую. "Я что-то не вижу её одежды", сказал он. "Да, огонь, осмотри сундуки". Здесь всё тщательно упаковано в вашу честь, ответил тот, открывая первый сундук. Осмотри все, велел судья. Пусть храм тебе поможет. Пока десятник и долго не рылись в сундуках, судья Ди стоял неподвижно, машинально поглаживая свою бороду. Сквозняка больше не было, и полотенце свисало полностью закрывая зеркало. Судья заметил, что и на нём чернеют пятна крови. Он вспомнил старую примету: увидеть в зеркале мёртвое тело это к несчастью, похоже, убийца человек суеверный. Судья вышел из оцепенения, услышав изумлённый крик Долганя: "Смотрите, в потайном отделении лежат драгоценности!" Долгань вытащил два золотых браслета с рубинами и шесть золотых гребней для волос. Да, сказал судья Ди, очевидно, у нашего торговца древностями была возможность доставать такие безделушки по дешёвке. Положи их обратно, да огань. Всё равно здесь потом всё печатают. И потом сейчас меня больше интересует, где же всё-таки одежда убитой? Давайте осмотрим склад. Склад оказался почти до потолка заставлен сундуками и коробками, и судья распорядился: "Да угонь". займи складом и помни, что где-то здесь может быть не только одежда, но и отрезанная голова. Мы с Хуаном пойдём в мастерскую. На стенах в мастерской было множество полок, уставленных вазами всевозможных форм и размеров, разнообразными статуэтками, изделиями из нефрита и прочим антиквариатом. На небольшом квадратном столе посередине гормздели книги, бутылки, чернильницы и кисточки для письма. Десятник Хуан откинул крышку сундука в углу. Сундук оказался доверху набит мужской одеждой. Судья Ди выдвинул ящик стола и изумленно воскликнул. «Смотри, тут деньги, бумаги и драгоценности. Похоже, бань, пен». Так спешил, что ему некогда было их забрать. Когда судья и десятник Ван закончили осмотр кухни, в которой, впрочем, ничего особенного не нашли, к ним вышел Дао Гань. Отряхиваясь от пыли, он сообщил: "В остальных сундуках лежат вазы, Бронзовые статуэтки, одним словом, всякий товары, и всё покрыто пылью. Такое впечатление, что туда недели две никто не заглядывал. Судья долго смотрел на обоих помощников, но молчал. Странно. Очень странно. Произнес он, наконец, и вышел в гостевую залу. Да, Огань и десятник Хуан последовали за ним. Перед дверью уже сидели братья Е и староста приставов. Все трое встали и почтительно поклонились судье. Судья же... Ответив им кивком головы, приказал старости, пусть двое из твоих людей обыщут колодец, а остальные возьмут носилки и доставят тело в суд. Потом опечатай двери в комнаты, оставь их. двоих людей здесь на страже и жди дальнейших распоряжений судья сел за стол братья её на низенькие стулья около него а хан с даоганем разместились на скамье у стены ваша сестра была убита с особой жестокостью Медленно сказал судья: Мы искали отрезанную голову, но не нашли. Значит, этот сукин сын Бань забрал её с собой, кричал Ебинь. Говорил же страж, что видел у него в руках мешок с чем-то круглым. Расскажи, «Где и когда точно ты видел баня?» — обратился судья Ди Гао. Господин Бань Фен шел по улице в направлении западных ворот. Он шел очень быстро, и я спросил его, куда он так спешит. Он даже не остановился, только пробормотал на ходу что-то насчёт срочной поездки по делам и побежал дальше. У него лицо блестело от пота, хотя он был без шубы, а в правой руке у него был большой кожаный мешок чем-то набитый. Судя на минуту задумался, Потом спросил Ебиня, «Твоя сестра когда-нибудь жаловалась тебе, что Бань-Фен с ней плохо обращается?» «Ваша честь!» — Ебинь запнулся, «А она...» «Мне всегда казалось, что они отлично ладят. Бань-Фен вдовец, намного старше ее...» У него есть взрослый сын от первого брака, бая женился на моей сестре 2 года назад. Он сразу произвёл на меня хорошие впечатления, разве что своими разговорами о болезнях иногда надоедал. Ну кто бы мог подумать, что он нас всех обманывает. «Ну, меня-то ему не удалось провести!» — воскликнул Едай. «Я сразу понял, что у него на уме негодяй, мерзавец!» «Сестра не раз говорила, что он бил ее от злобы и ненависти, уедая, еще сильнее надули щеки». «Бил?» «Ну, почему ты никогда не говорил мне об этом?» — изумленно спросил старший брат. «Не хотел тебя расстраивать, — угрюмо отвечал Едай. «Но сейчас все расскажу. Мы его из-под земли достанем». «Почему вы сегодня утром решили пойти к ней?» — спросил братьев судья. «Почему вы сегодня утром решили пойти к ней?» — спросил братьев судья. Мы до да просто захотели проведать её в некотором замешательстве, ответил ей дай. Понятно. Что ж, вам ещё раз предстоит выступить в суде, и тогда ваш рассказ будет записан. Я сейчас возвращаюсь туда и вы тоже будете свидетельствовать при вскрытии гал и брат её вышли из дома вместе с судьёй чтобы проводить его к паланкину на пути в суд один из пристолв подъехал к окну паланкина Мы проезжаем мимо аптеки во ваше честь, сказал он. Не прикажете ли? Я зайду к нему и вызову его в суд на вскрытие. Судья выглянул наружу. Прямо перед ним был маленький аккуратный домик, на котором красовалась каллиграфически выписанная вывеска: "Каришная роща". «Я сам с ним поговорю», — ответил судья. Он вышел из полонкина и добавил, обращаясь к своим помощникам, «Мне нравится заходить в аптеки. Вы подождите меня здесь, там внутри должно быть тесновато». Первое, что ощутил судья Ди, войдя внутрь, Был приятный аромат сухих трав. За прилавком склонился хозяин, невысокий горбатый человек. Он нарезал какое-то растение на куски большим ножом, но, увидев судью Дини, медленно отложил нож и вышел к нему навстречу. «Я лекарь Го!» С вашего позволения представился Горбун, отвешивая судье низкий поклон. Голос у го был низкий и очень приятный. Он был около 4 футов ростом. При этом очень широк в плечах. Голова, увенчанная копной чёрных спутанных волос, тоже была непропорционально крупной, и глаза казались слишком большими для этого лица. Мне ещё не доводило совызывать вас в суд в качестве присяжного врача, сказал судья. Но я много слышал о вас как о прекрасном лекаре и решил обратиться именно к вам. Дело в том, что сегодня утром в юго-восточном квартале была убита женщина, я хотел бы, чтобы вы произвели вскрытие тела. «В вашем распоряжении, Го, оглядел помещение, заставленное всевозможными горшочками, вазами и мешками с травами, и извиняющимся тоном добавил «Прошу прощения за столь безобразный вид моей аптеки». «Здесь все в таком беспорядке!» Напротив любезно возразил судья: "Я вижу, что здесь всё как нельзя лучше устроено". Он заглянул в шкафчик перед собой и прочитал вслух названия, вырезанные на ящиках: "Прекрасный набор боли утоляющих". Как? У вас есть даже лунная трава, но это же большая редкость. Го выдвинул один из ящичков, достал связку сухих корешков и стал развязывать их. Судья Ди заметил, какие у него тонкие, длинные и подвижные пальцы. Эта трава Растет только в одном месте, На скале около северных городских врат. В народе эту скалу называют Лекарским холмом. Мы собираем лунную траву зимой, Выкапываем прямо из-под снега. Да, кивнул Борис. ужиажи и мои её целебные свойства наиболее высоки потому что весь шок накапливается в корнях